Глава пятая. Косара. Косара снова уснула за рабочим столом. У нее сводила шею. Скатерть под ее лицом оказалась прохладной и влажной. Вероятно, слюни натекли. «Косара!» — это был голос Вилы. Но что старая ведьма могла делать в доме косары? «Косара! Хорош бездельничать!» Косара медленно открыла один глаз, затем чуть быстрее другой. Выпрямилась на стуле. Лицо вилы плавало в огромном хрустальном шаре на столе. «Какого черта ты там?» — спросила косара, внезапно осознав, что спала в одном лишь пушистом халате с вышитыми ромашками и пятнами от супа требухи. Она сняла с лица что-то, прилипшее к щеке. Это оказалась игральная карта. Остальная часть колоды была разложена на столе перед ней. Косара уснула, пытаясь предсказать будущее. Не суть важна. Розовый дым нежно обивал лицо вилы, и ее лоб, поднесенный поближе к стеклу, когда она решила взглянуть на косару, искривился. «Похоже, у нас проблема». И тут косара полностью очнулась. «Какая? Еще одно убийство?» «Массовое. Я встретила Ибрагима, сына пекаря». Он рассказал мне о своем курятнике. Касара была рассмеялась, не желая всерьез обсуждать чепуху, которую нес Ибрагим. Но затем она присмотрелась к лицу Виллы и поняла, ситуация и впрямь серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Вздрогнув, Касара припомнила страницу из своего старого бестиария, предвестник смерти и чумы. А вдруг это было связано с убийством Софии? Нет, чепуха. Причиной гибели кур стало поветрие, вызванное чудовищем, а София была человеком, и, скорее всего, убил ее тот же человек. Не только монстры способны убивать. Люди и сами прекрасно с этим справляются. «Вилла, ты слышала о монстре под названием Мратиняк?» — спросила Косара. «Слышала, хоть и давно. Что заставляет тебя думать, что здесь замешан Мартиняк? Косара колебалась. А и правда, что? В сцене, которую она обнаружила в курятнике Ибрагима, не было ничего сверхъестественного. Все куры мирно умерли во сне. Вот только петух выглядел так, будто боролся за жизнь. Но с кем? С монстром? С собственной паникой? Что-то было нечисто, поняла Косара. Что-то зацепилось в ее подсознании, унюханное среди куриного дерьма, И гниющих кормов запах произнесла косара в этом курятнике несло магии она ожидала что вила отмахнется сочинять безумные теории о давно забытых монстрах и в качестве доказательства приводить только запах смешно однако старая ведьма нахмурилась еще сильнее в уголках ее рта собрались морщины магия какого сорта не наша «Из царства чудовищ. Ты уверена?» «Уверена. По крайней мере, я так считаю». Косара замолчала. «Но это невозможно. Лето на носу, темные дни давно прошли. Мне точно показалось». Хотя Косара не могла отрицать, что погода в преддверии июня до жути странная. Что, если это признак серьезной беды? Темные дни ближе, чем ей казалось. «Не думаю, что тебе показалось», — мрачно сказала вила «Ты не ошиблась». «Но, вила Прошлой ночью я проснулась от сильного шума. Мой дом ходуном ходил. Я выбежала на улицу, испугавшись землетрясения, и что, как ты думаешь, я увидела? В грязи был огромный след от куриной лапы. вила мягко напомнила Касара. У тебя дом расхаживает на куриных ногах. Думаешь, я совсем старая бестолочь и не вспомнила об этом первым делом? Размерчик-то ноги у моего дома не такой большой. Дрожь пробежала по спине косары. Чудовище больше целого дома? Это не предвещало ничего хорошего. «Я думаю...» — продолжила Вила. «Мартиняк охотился на мой дом», но получил отпор. Возможно, в следующий раз монстра не удастся отпугнуть. Косара выругалась себе под нос. Как это возможно? Как Мартиняк мог пробраться к нам не в темные дни? Должно быть, кто-то его призвал. Вытащил из царства чудовищ за хвост, потому он и злой такой. И кто же? Ни малейшего разумения, глубоко вздохнула Вилла. Косара долго смотрела на нее, ожидая хоть какого-то разъяснения, но его так и не последовало. Что бы ни делалось в Чернограде, вила всегда знала все. О ее умении предвидеть будущее ходили легенды. А еще она следила за всеми здешними ведьмами и колдунами. Косара ни единого прыща не смогла бы скрыть за мороком так, чтобы старая ведьма не прознала об этом. Кто бы его ни призвал, Силы у него немерено. Вилла коснулась своих белоснежных волос, упавших на плечо. «А может, это я старею?» Косара одернула себя, чтобы не разглядывать дальше морщины на лице Виллы. Старая ведьма, конечно, происходила из времен древних. Косара только читала в пыльных томах о тех событиях, что Вилла видела воочию. Но все же казалось немыслимым, что она действительно могла потихоньку дряхлеть вила была неотделимой частью города, сколько себя помнила Касара, и всегда выглядела одинаково. «Не неси чепухи», — быстро ответила Касара. «Ты, видно, просто всполошилась, раз твои заклятия не сработали как должно. Отдохни-ка лучше». «Ты, наверное, права», — сказала вила И уже это весьма тревожило, ведь никогда не признавала чужой правоты. «Дай мне знать, если что-нибудь обнаружишь». А потом она исчезла оставив после себя лишь розовые клубы дыма в хрустальном шаре. Косара потянулась, и кресло под ней застонало. Огонь в очаге давно погас, и она промерзла до костей. Нужно лечь и выспаться. Ее ждал еще один долгий день, причем первая же встреча была назначена на раннее утро. Встреча с туристом из Белограда. Напился пьяным домашней ракеей, временно утратил зрение, но божился, что его прокляли и хотел, чтобы Касара нашла преступника. По крайней мере, он хорошо платил. Ее взгляд упал на игральные карты на столе. Прежде чем идти спать, стоило сначала выяснить, что произошло с черноградскими несушками. Касара разложила карты крестом, как она всегда делала. Одна сторона для прошлого — Одна для грядущего, одна для ее распутья, одна для возможных результатов. Все, что получилось — трехово-пиковый ряд, предрекающий какую-то неясную беду. «А другие новости будут?» — пробормотала Касара и сделала новый расклад. И снова карты не сказали ей ничего полезного. Они даже не раскрывали, какого рода опасность ее ждала, не говоря уже об источнике этой опасности. Косара вздохнула. Решение у нее имелось. Онемевшими пальцами она расстегнула свое теневое ожерелье. Бусины были гладкими, на ощупь словно восковыми и лишь чуть-чуть теплее ее кожи. Она сняла их с цепочки одну за другой и покатала между ладонями. Бусины трансформировались в ее руках, вырастая, и становясь менее материальными, приобретая сходство с тьмой. Вскоре косара оказалась в окружении теней, разлитых по стенам и другим поверхностям, словно чернила. Некоторые плавали в воздухе и с любопытством кружили вокруг нее, другие быстро плясали, очевидно радуясь вновь обретенной свободе. Их шепот эхом отдавался в голове косары. В суматохе она едва могла разобрать хоть словечко. «Замолчите», — сказала она, — «пожалуйста». Она знала, что они не послушаются. Они никогда не слушались. «Мне нужна ваша помощь», — почти криком воззвала к ним косара. Наконец, именно тень косары привела остальные в некое подобие порядка. Они прекратили свой танец и окружили ведьму, возвышаясь над ней, наблюдая без глаз. На мгновение, короткое, но такое приятное, в комнате стало тихо. «Мне нужно знать, кто вызвал Мратиняка», — сказала Касара. Это заставило их снова заголосить. Голоса поднялись, как волна, и ее собственные мысли потонули в них. Она только различала отдельные слова или фразы «ту-тут», «ту-там», «монстр», цыплята и «О нет, только не снова!» «Сосредоточьтесь», — приказала Касара. Большинство затихли из чистой вежливости, а не потому, что у нее якобы была над ними власть, — напомнила Касара себе. Пара теней, однако, продолжали перешептываться в уголках сознания Касары. Этих ей никогда не удавалось заткнуть. Их разговор был приглушен и едва слышен но в нем снова и снова всплывало имя змея. Еще сильнее тревожило то, что она могла видеть его периферийным зрением, бледную фигуру, таящуюся в темноте. Она знала, что на самом деле его там нет, он являлся лишь воображением теней, которое слилось с ее разумом. Не обращать на змея внимания было по-прежнему трудно. Под халатом с нее ручьями тек холодный пот. «Мне нужно, чтобы вы все сосредоточились», — повторила Касара и закрыла глаза, не поддаваясь искушению еще раз взглянуть на него. Она вновь схватилась за карты. Липкими, непослушными руками ей удалось быстро перетасовать колоду. Пальцы действовали сами. Сказывались многие годы практики. Магия Касары — сколыхнулась. Голоса теней заполнили ее голову, сотворив у ней непроницаемую звуковую стену. Но еще она чувствовала, как тени словно скользили у нее под кожей. Она думала, вот открою глаза и увижу свои вены черными. Так их сила вливалась в нее. Она была слишком напугана, чтобы смотреть. Ведь неясно, будет ли это ее зрение или их увидит ли она себя в настоящем или их в прошлом, который они так отчаянно желали ей открыть. Такого косара не пережила бы снова. Однажды она угодила в их видение, пытаясь понять, что случилось с их владельцами. Она наблюдала за змеем со многих сторон, видела, как в его глазах обожание сменяется ненавистью, чувствовала его прикосновение вначале нежное, затем болезненное. Его руки гуляли по всему ее телу, но на самом деле по телам одиннадцати других женщин. Она ощущала, как сильно они любили его, а позже, как больно их сердца разбивались. Ощущала снова и снова, снова и снова. «Нет», — подумала Косара, — «глаз лучше не открывать». Крепко зажмурившись, она дрожащими руками схватила карты, собираясь сделать обычный расклад крестом. Сторона для будущего, сторона для прошлого, сторона для ее распутья, сторона для последствий. Но руки все дрожали, а пальцы пульсировали ее собственной магией и магией одиннадцати других ведьм. Она больше не могла этого терпеть. Кто вызвал мартиняка? вскричала она, взметнув карты в воздух. В ушах ее зазвенело. Волоски на руках встали дыбом. Комната наполнилась запахом магии. Теневой шепот стих. Долгое мгновение косара сидела в тишине, с крепко зажмуренными глазами. Затем, сделав глубокий вдох, распахнула их. Все карты легли на стол лицевой стороной вверх, сложившись в буквы. Буквы образовывали имя «София».